Рукотворное ущелье, проход между высокими холмами, пуст. При виде столь удручающей картины сердце принялось испуганно биться о ребра. Милак встиснул зубы, руки еще сильнее сжали поводок коня. Так и хочется повернуть назад и пришпорить старого гирю, что и сил, но нельзя. Лишь многолетняя привычка всегда и везде следовать за Витусом Ринтом все еще удерживает Милага на месте. Точнее, на небольшом отдалении, от уважаемого купца и проститутки Ксаны. Студ копыт тревожным эхом мечется между каменными стенами. О, Господи! Мелага успуганно дернулся в седле. Конь Гиря тут же сбился с шага и едва не остановился прямо посередине дороги валяется соломенная шляпа а чуть дальше брошенный корп квадратная крышка отвалилась в сторону дорожную пыль высыпалась остроконечная морковка местные крестьяне бедны как тюремные крысы так что же заставило одного из них в дикой спешке бросить целый короб отличной моркови только не это Милак приподнялся на стременах, конь Гири недовольно фыркнул. Вдали показался выход из рукотворного ущелья. Но о том, чтобы воспользоваться им, не может быть и речи. Конный отряд местных дворян в длиннополых соломенных шляпах вот-вот въедет в проход между холмами, а там дальше не меньше десятка точек-тосунарцев тащат внушительных размеров поломкин. Потом следует еще один конный отряд. И... Мелак вытянул шею. Еще дальше угадывается внушительная процессия носильщиков, навьюченных коней и целой вереницы полонкинов поменьше и попроще. Едва ли не в самый последний момент глаза заметили троих пеших дворян в пыльных куртках с длинными рукавами, что бойко шагают впереди конного отряда. «Что это такое?» Былая беззаботность, в раз слетела с Оксаны. — Это, — Милак нервно сглотнул, на зубах скрипнул пыль, — едет местный князь. Я слышал об этом. Местный правитель заставляет местных князей один год жить у себя в родовых самках, а другой год в Нандине. Это местная столица такая. Вот местные князья и разъезжают по местным дорогам туда-сюда целый год. Собственный голос кажется скрипучим и шершавым, как старый мельничный жернов. Витус, Мелакен тянул поводья на себя, конь тут же остановился. Будет лучше, если мы по добру уберемся, а с дороги местного князя. Давайте немедленно развернем коней и дадим деру. Фигня, Витус Рин презрительно скривился. Не трамвай, объедет. Просто остановимся и прижмемся к стене, а всего и дело. Не иначе, из головы Витуса Ринта до сих пор так и не выветрился хмель. Хорошую бутыль, еще более хорошего вина уважаемый кубец умял практически в одиночку. Ксане, которая сидела рядом с ним за одним столом и тупо хихикала, досталась всего лишь парочка маленьких бокалов. Но Витус, голос Милаго дрогнул от напряжения, как мне рассказывал Витус в Этик, Подобная процессия может запросто растянуться на три-четыре, а то и на все пять километров. Не стоит злить местных дворян, они и без того нервные. Да еще все до одного ходят с парой страшных мечей. Дорогая Оксана, у главе Витуса Ринта прорезался за взятый дамский угодник. Сейчас вам, вам предстоит лицезреть очень редкое зрелище. «Местный князь, как там его, проедет перед вами во всем своем жалком великолепии». «Очень-очень интересно», — Преститутка Ксана опять приторно сладко заверещала. Процессия все ближе и ближе. Конный отряд уже вступил в рукотворный проход между холмами. Но самое ужасное в том, что трое местных дворян направились прямо к ним». Милак прижался боком к прохладной стене из крупных камней. Яркая гипола выжгла шляп у местных дворян до белизны. Просторные куртки с широкими рукавами покрылись пылью. Передний дворянин с самым серьезным выражением на лице и злыми глазами поднял руку и пронзительно загоготал. «Будто этого мало!» Правая рука местного дворянина очень выразительно легла на рукоятку длинного меча. Я тебя не понимаю, хрен собачий. Так проедете. Витус Ринт махнул рукой. Непонятная речь, пусть даже с очень серьезным выражением лица, лишь развеселила Витуса Ринта. С рядом проститутка Оксана. Уважаемому купцу и шлюхе упорно кажется, будто они на веселом цирковом представлении, а прямо на них надвигаются три забавно разодетых клоуна. Зря они так. Милак невольно втянул голову в плечи. Вряд ли местный дворянин понял хотя бы слово на благородном Патриском, но интонация, смех и презрительная улыбка в переводе не нуждаются. Местный дворянин прямо на ходу выдернул из ножен длинный меч. В тени рукотворного ущелья маленькой гиполой сверкнула начищенная до блеска сталь. Двое остальных дворян следом обнажили свои клинки. Шутки кончились. Уважаемый купец разум умолк, слезом заткнулась проститутка Ксана. — Эй, эй, не шали! — Витус ринт рыбком вытащил из кармана сюртука заряженный револьвер. Обычно при виде столь грозного оружия в руке уважаемого купца отступали даже банды уличных грабителей. Да кто угодно лишний раз задумается о смысле жизни, когда на тебя уставится черная дула калибром в 9 мм. Кто угодно, но только не местный дворянин. Витус Ринт так и не успел нажать на спусковой крючок. Местный дворянин в два прыжка подскочил к коню. Свист рассекаемого воздуха в тот же миг кисть уважаемого купца отделилась от запястья. Кольт рухнул на землю, пальцы в последний раз стиснули спусковой крючок, грохнул выстрел. Проститутка Ксана истошно заверещала. Милаг будто очнулся от кошмарного сна. Второй самурай вонзил свой страшный меч в живот Виту Суринту, а третий развернулся в сторону самого Милага. Но тут проститутка Ксана судорожно дернула по воде в сторону. Кобылка-пчелка стремительно развернулась на месте и едва не с ног третьего дворянина. Тарес камней и еще более пронзительный виск с Ксаной. Местный дворянин не придумал ничего лучше, как сдернуть с проститутки ее пышное платье. «Да ну их всех к черту!» Милак судорожно дернул поводье в сторону. Старый конь по кличке Гири послушно развернулся и тут же рванул с места в голову. Грохот выстрела и запах крови напугали коня. Ксанат, сама тому не ведая, задержала местных дворян, они так и не стали резать женщину. Последнее, что успел заметить Милак, так это как Витус Ринта рухнул на землю. Правая рука без кисти взметнулась вверх. Фонтанчик красной крови запачкал седло и каменную стену. Конь гордый тут же встал на дыбы. Прочь! Прочь отсюда! Милак, что из силы, принялся пинать пятками коня. Давно не молодой Герри и сам рад убраться из рукотворного ущелья как можно быстрее. Грохот копыт многократным эхом отражается от каменных стен. Ему вторят дикий визг с ксаны. Хотя, Милак обернулся, местные дворяне отпустили проститутку. Пышной юбки больше нет. Ксана сверкает голыми ляжками, что из сил барабанит пятками по боку пчелки. Конь-гиря на полном ходу выскочил из рукотворного ущелья. По глазам ударила яркая гипола. Милак зажмурился. Хвала великому создателю пронесло. Местные дворяне, тот ужасный конный отряд, Так они пустились за ним в погоню.